Инга поверила режиссеру, что Вера будет жива, и успокоилась. Она была заполнена своей удивительной привязанностью к женщине, которая все больше и больше напоминала ей мать. Инга спешила к ней навстречу и неохотно расставалась, утешая себя мыслью о завтрашней встрече. Она не замечала, что на студии идет бой за поправку к сценарию, Так взрослые люди называли выздоровление Веры. Карелин ходил всколокоченный, а клочья бороды воинственно торчали в разные стороны. У автора поднялось давление, и он тайком глотал лекарства, похожие на конфеты. Оператор ругался по каждому поводу и совсем замучил своего главного козла отпущения, ассистента. Бои вспыхивали в разных местах – в коридорах, павильонах, буфете, кабинетах. Решающий бой происходил в кабинете директора. «Сценарий утвержден. Берите на себя ответственность. Снимайте по-своему», – сказал директор. И тут с места встал невысокий черноволосый человек в очках – редактор Хановичус. «Я возражаю», – сказал он. Она должна погибнуть в этом драматический пафос фильма зритель не простит нам Мы попросим у зрителя прощения сухо сказал Карелин, выпуская из рук бороду, от чего она взметнулась вверх. У каждого будете просить прощения или через одного съязвил Хановичус, снимая очки. Без очков он стал похожим на енота. У каждого не сдавался режиссер. «Каждый, кто увидит картину, поймет нас». «А я никак не пойму беспринципность автора», — не отступал Хановичус. «Как легко вы отказываетесь от своего выстраданного сюжета». «Трудно отказываюсь», — мрачно сказал автор. «Но вижу в этом большой смысл. Речь идет о добре». «Добро!» — енот поднял мордочку и влезнул белыми зубами, «Фильм, дело государственное, он стоит триста тысяч». «У нас добро тоже дело государственное, товарищ Хановичус», вмешался в спор Карелин и с таким ожесточением вцепился в свою бороду, словно это была шевелюра его противника. И тут заговорил директор. «Подумайте еще раз, товарищи, взвесьте объективно все за и против». Хановичу надел очки и перестал быть похожим на енота. «Редактора вы не слушаетесь!» «А каприз девчонки?» Карелин не дал ему договорить. «Каприз девчонки!» «Да знаете ли вы, что дети в кино не играют, а живут?» «Это не каприз, а судьба!» «Громкие слова!» — пробурчал редактор. Карелин побледнел. «Вы когда-нибудь видели страдания людей?» Спросил он, обращаясь к Хановичу Су. «Например, во время войны». «Во время войны я был мальчиком», невозмутимо ответил редактор. «Я тоже был мальчиком, но я видел фашистов. Я видел, как они жгли наши дома, как в нашем городе заставляли людей чистить тротуары зубными щетками. Потом видел, их везли на расстрел. Я помню их лица. Они ехали в фурах, «Какое отношение это имеет к делу?» Не поднимая глаз, спросил Хановичус. «Я знаю разницу между капризом девчонки и страданиями человека», сказал Павел и подошел к роялю. «Разрешите, я сыграю», спросил он директора. «То, что я сыграю, относится к делу». Директор развел руками. Карелин открыл крышку рояля, потёр ладони о колени, чтобы согреть, и заиграл. И все заметили, что играет он одной левой рукой, только левой. Всю пьесу только левой рукой. В зале притихли, не понимая, что означало это необычайное выступление режиссёра. Автор сидел, закрыв лицо руками. Неожиданно дверь отворилась и вошла Инга. Никто её не звал, никто не ждал. Она шла мимо и услышала знакомую музыку. Ее играл режиссер во время первого знакомства. Эта музыка была грустной и тревожной. Она звучала не как жалоба, а как призыв друзей. Быть рядом, не отступать, держаться. Ее исполняли только левой рукой. Словно правая была занята, сжимала рукоятку оружия. Инга услышала музыку призыв. Вошла. Карелин не сразу заметил девочку, а когда заметил, перестал играть. «Что ты, Инга?» – спросил он. «Почему вы опять играете одной рукой? У вас другая устала?» «Устала», – кивнул Павел. Уверенной мамы обе руки были заняты на войне. Она перевязывала раненых, а для винтовки не хватало рук. Они разговаривали так, словно в кабинете никого не было. Все молчали, все боялись нарушить беседу Инги и режиссера. «У санитаров нет брони, только белый халат, а пуля не разбирает, кто солдат, кто санитар». «Пуля не разбирает, люди должны разбирать», — сказал Карелин, и вдруг встал, закрыл крышку рояля и, обращаясь ко всем присутствующим, сказал, «Во время Первой мировой войны Знаменитому австрийскому пианисту Витгенштейну оторвала правую руку. Он был солдатом. И тогда другой солдат, композитор Равель, специально написал концерт для левой руки. Может быть, это тоже называется беспринципностью. Между прочим, Равель вскоре умер от военных ран. Разные бывают капризы. «Пойдем, Инга». Павел положил руку на плечо маленькой артистки, и они направились к двери. «Снимайте по-своему», — устало сказал директор и пошел следом за ними. Чем ближе к весне, тем менее прочной становится зима. Морозы ослабли, и в их владение все чаще и чаще вторгались теплые циклоны, разрушая крепости льда и снега. Солнце, которому зимой полагалось светить, но не греть, неожиданно забылось и стало припекать. Напрасно зима оскалила свои ледяные зубы сосульки. Не было у этих зубов пылой остроты и твердости, и они падали на землю и со звоном разбивались. А в довершении всего вместо снега пошел дождь. Это зимой-то, и последние островки снега были разгромлены и выброшены из города. Больше всех от этих неожиданных перемен страдали кинематографисты. Что делать? Ушла зимняя натура. Как снимать сцену зимой под окнами больницы? Но кинематографисты — народ хитрый и находчивый. Они набирают номер 01 и вызывают пожарных все думают что пожарные машины мчатся на пожар, но они спешат на съемочную площадку они пожарные машины выстраиваются под окнами больницы и начинают выпускать белую пену целые горы пены и хотя снег растаял вся земля белая словно выпал настоящий снег снег вызывали по телефону ноль один номер снега ноль один «Я здесь, мама, ты слышишь меня? Я говорю с тобой молча, но ты должна слышать меня. Я знаю, что ты лежишь и не можешь подняться, чтобы подойти к окну, но ты должна чувствовать, что я с тобой рядом. Я же чувствовала, когда была больна, все время чувствовала, что ты рядом. Ты только не беспокойся за меня, я одета тепло». У меня на ногах носки, которые бабушка прислала из деревни, и свитер, который ты сама связала мне. Правда, он немного мал, я выросла, но он греет. Он теплый, как твое плечо. У меня немного пощипывает нос, вот бы уткнуться носом в твое плечо. Но ничего, я подожду, когда ты поправишься, и мой нос подождет, потерпит». «Главное, чтобы ты поправилась, чтобы ты была!» Инга не замечала пожарных машин с белой пеной, не замечала софитов, не замечала любопытных, которые всегда собираются на местах киносъемок. Их ни мороз, ни дождь не разгонят, и милиции с ними одно учение. «Граждане, пройдите, вы мешаете съемкам!» «А какой фильм снимается?» «Выйдет на экран, узнаете». неонис снимается? Кто режиссер? Вон тот бородатый». Перекрывая все голоса, в мегафон звучал усиленный в пять раз голос помрежа. «Гражданка в белой шубе, выйдите из кадра!» Перепуганная гражданка отскочила в сторону. Нет, Инга не видела и не слышала всего, что происходило на улице перед зданием больницы. Ей казалось, что Вера на самом деле лежит в тихой, пахнущей лекарствами палате, и от того, что она, Инга, ходит под окнами, ей легче. «Какое это прекрасное чувство знать, что близкий тебе человек рядом, пусть даже в больнице, но он есть». «Есть! Есть!» Девочке не мешала обычная суета, из которой складывается строгий порядок съемок. Она механически делала то, что ей говорил Карелин. Натягивала свой рыжий парячок и начинала проход сначала. Снова поднимала глаза. Снова пальцем от угла отсчитывала окна, чтобы найти нужное. Снимали один дубль, второй, третий. Начинали сначала, но внутри у Инги ничего не прерывалось. Ее прекрасная жизнь с мамой вдвоем продолжалась, и девочка своим удивительным чувством проникала сквозь каменные стены, сквозь время, подчиняя себе реальную жизнь. Поглощенная своими переживаниями, Инга не заметила в толпе любопытных отца. Его мешковатое пальто и съехавший на бок треух затерялись среди других пальто и шапок. Зажатый костистым стариком и девушкой, поминутно встававшей на цыпочки, чтобы лучше видеть, отец наблюдал за Ингой. Что происходит сейчас с дочерью? Почему волнующее напряжение застыло в ее глазах? А ведь когда-то он замечал у нее именно такое выражение лица. Ах, да, это было еще тогда. Инга ждала у окна, а мама не возвращалась. Она часто задерживалась по службе. Девочка всматривалась вдаль, стараясь как можно раньше заметить маму. Вот тогда у нее были такие же расширенные глаза а лицо затаивало в себе предчувствие встречи. Почему все это вернулось к дочери, а к нему не возвращается? Старик толкал его локтями. Девушка-коротышка прыгла перед глазами, а он стоял, теряясь в догадках, большой и беспомощный. Несколько раз в перерывах между дублями Инга подходила к режиссёру и спрашивала, «Когда она появится в окне?» «Она появится, ведь она остаётся жить. Честное слово, Инга, она остаётся жить из-за тебя. Из-за меня?» Девочка снова поднимала глаза к окну, которое теперь находила сразу, не отсчитывая от края. «Я здесь, мама, ты слышишь меня?» Я говорю с тобой молча, но ты должна слышать меня, ты должна, потому что ты будешь жить, ты будешь. И вдруг она увидела в окне знакомое лицо. Она не сразу узнала Веру, потому что на голове у нее была белая косынка. Она жива, жилка на виске тихо забилась. Белые губы потеплели, грудь поднялась, чтобы сделать первый вздох. Ресницы дрогнули, как острые стрелки приборов, определяющих присутствие жизни. «Мама!» «Вера!» – Инга закричала, хотя по роли она должна была молчать. «Вера, ты будешь жить!» Девочка стояла в белой пене, изображающей снег. А изо всех больничных окон смотрели люди в серых халатах. Их привлекло сюда желание как-то скоротать тяжкое больничное время. Но когда Инга крикнула «Ты будешь жить!», все услышали эти слова. И каждому показалось, что это к нему обращается маленькая артистка. Маленький добрый пророк. Безмолвные молнии вольтовых дуг делали пену лиловой, гудели пчелиные ульи софитов, щелкали хлопушки, номер кадра, номер дубля. Трубный голос помрежа гремел на всю улицу. «Парень в лыжной шапке, выйди из кадра!» Звучали строгие, как у военных команды. «Внимание! Мотор!» Оператор приподал к окуляру, как наводчик орудия, ловящий цель. А Инга, счастливая и взволнованная, не спускала глаз с окна, в котором стояла Вера. Солнечный день подходил к концу. Инга не слышала, как над площадкой прозвучала команда «Стоп!», не заметила, как погасли фиолетовые блики софитов. Белая пена спала, снег растаял. Инга очнулась, только когда к ней подошла Вика. Легонько потрясла ее за плечо и, широко улыбаясь, сказала. «Инга, все! Ты сыграла, как бог! Они еще хотели брусничкину!» И она звонко чмокнула Ингу в щеку. «Пойдем, все кончено!» «А где же Вера?» «Сейчас придет твоя Вера». Со вздохом сказала Вика. Но девочка недоверчиво посмотрела на нее. «Может быть, Вера на самом деле заболела?» «Что ты? Она здорова!» «Здорова! А когда кончится кино, Вера станет другой?» С опаской спросила Инга. «Кто это тебе сказал? Глупости!» Горячо сказала Вика. «Она же человек!» и, схватив Ингу за руку, потащила ее к вагончику, чтобы смыть с лица грим и стянуть с головы рыжий паричок. Съемки фильма закончились. Прошел уже месяц, как к школьному подъезду перестала подкатывать машина с надписью «Киносъемочная», и Вика перестала поджидать Ингу на ступеньках. Все, что было связано с кино, начинало удаляться, превращалось в воспоминания. Этот день запомнился Инге вместе с апельсинами в оранжевой пористой коже. Они пламенели на прилавках и казались Инге яйцами, которые в весеннем городе снесла большая южная птица с оранжевыми перьями. Вот будет весело, если из апельсинов вылупятся птенцы». Оранжевой стаей они взлетят над мокрыми крышами, и людей охватит нежданная радость. В этот день Инга встретилась с Верой. Они шли по городу, в который ворвался теплый циклон весны. На тротуаре поблескивали лужи, а вместо снега шел дождь, мелкий ситный дождь. Он касался щек и серебристой пыльцой оседал на пальто. И вместе с тёплым ветром и преждевременным дождём в сердце девочки вливалась радость. Ей хотелось скружиться и петь, она шла рядом с Верой. «Хорошо, что ты осталась жива», – неожиданно сказала Инга, заглядывая в лицо Веры. «Конечно, Инга, я и осталась из-за тебя». «Я спасла тебя», спросила Инга, искренне поверив в свои слова. Вера утвердительно кивнула, и Инга почувствовала себя королевой ужей, которая может не только ходить по земле, но и погружаться на дно озера. Инге захотелось поделиться с Верой своей радостью, рассказать ей о своей жизни. «Рассказать о моем папе?» спросила она. Мой папа очень интересный человек. Он лечит коров и собак. Однажды ему привели больного львенка. И представь, он вылечил, хотя никогда раньше не лечил львов. Интересно? Очень. Рассказать, как папа познакомился с мамой, это тоже очень интересно. У мамы была кошка Флора. Эта кошка упала с балкона, и ей было плохо. И вот мама пришла с кошкой к ветеринару. Ветеринар лечил корову. Он сказал маме, «Мне не до кошки». «Я буду ждать», — сказала мама. «Вам долго придется ждать, сердито», — сказал ветеринар. «Я провожусь до ночи». «Я буду ждать до ночи», — сказала мама. Ночью он освободился. Мама все ждала. Он посмотрел на маму и вдруг заметил, что мама красивая. И он все смотрел и смотрел на маму. А она сказала, что вы смотрите на меня, вы смотрите на кошку. И тогда Инга вдруг замолчала и внимательно посмотрела на Веру. Что тогда, Инга? И тогда они поженились. Им не хотелось расставаться, и они шли все дальше. Неподалеку от парка им повстречалась старуха которая несла за спиной большой пучок соломы. Солома золотилась и излучала нежный согревающий свет. И девочка подумала, что мудрая старуха не поленилась и в летний ясный день набрала впрок солнечных лучей, чтобы в пасмурный день осветить ими город. Инге захотелось сделать что-нибудь приятное Вере, и она сказала, «Если тебе хочется курить, ты кури». «Кури!» Вера обрадовалась, она даже покраснела от радости и сказала, «Можно я закурю сейчас?» Она спрашивала у Инги разрешение, как будто Инга была старшей. Вера тут же подбежала к киоску, купила сигареты и спички. Она торопилась, словно боялась, что Инга раздумает и заберет обратно свое разрешение. И пока она прикуривала, Инга внимательно следила за ней. «Вера, можно я буду называть тебя подругой, а ты меня?» – вдруг спросила Инга. Вера вопросительно посмотрела на девочку. «Ты будешь говорить мне «здравствуй, подруга», я буду отвечать тебе «как дела, подруга?» «Меня одна художница называла подругой». Вера широко улыбнулась, и Инга поняла, что она согласилась. Подул ветер, и дождь полил сильней. Теперь он хлестал в лицо и уже не оседал пыльцой, а мочил пальто и шапки. И вдруг Инга посмотрела на другую сторону и увидела Вику. Девушка из кино шла, нахохлившись, слегка втянув голову в плечи, а руки держала в карманах куртки, чтобы не мерзли. Кондукторская сумка свободно болталась на плече. Вика наступала в лужи, потому что ей некогда было смотреть под ноги. Она вглядывалась в лица прохожих, словно кого-то искала. Инга подумала, что Вите наверняка холодно в легкой куртке с капюшоном, и у нее промокли ноги. И, может быть, она голодна, если не успела перехватить в буфете сморщенный пирожок, потому что самой готовить ей некогда, и она не знает, когда надо класть в суп морковку. Инге захотелось позвать Вику, но девушка из кино мелькнула и затерялась в потоке прохожих. Она была занята своим трудным делом из тысячи незнакомых людей, Выбирала героя нового фильма. И казалось, сейчас за углом она остановит бегущую школьницу и спросит. «Девочка, хочешь сниматься в кино?»